Но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт. А опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтобы молодой человек с именем и способностями под предлогом делать добро зарылся в деревне.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 Бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нихлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отмотками. Иван Чуресенок просил сошек. Прочел он, и, пойдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище Чересенко составляли полузгнивший подопрелой с углов сруб, погнувшийся на бок и вросший в землю так, что над самой навозной заваленной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое волчье. Заткнутая хлопком. Рубленные сени с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее, еще ниже синей, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу, теперь же только на застрехе густо нависла черная гниющая солома. Наверху же —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 свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девчонка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем. «Дома ли Иван?»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 — С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами. — Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать. С детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нихлюдов, оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке? — Сошки-то! —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 Разве вам не повещали? Повещали, кормилец, да не досок все. И на барщину, и дома, и ребятишки, все одна. Дело наше одинокое. Глава третья Нихлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу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 — Да, изба очень плоха, — сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенко, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете. — Задавит нас, ребятишек задавит, — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под палатями. Ты не говори, — строго сказал Чурис, и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его шевелившимися усами, обратился к барину. — И ума не приложу, что с ней делать, ваш сиятельство с избой-то. И подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать. — Как тут зиму зимовать? Ох — Ох-ох-ох, сказала баба. — Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настать. Перебил ее муж спокойным деловым выражением. Да кое где переметы переменить. Так может как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно. Только избу всю под порками загородишь, вот что. А тронь ее так щепки живой не будет. Только по коле стоит, держится. Заключил он, видимо, весьма довольный тем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 — В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор, — сказал Нихлюдов, помолчав несколько времени. — А вот что мы сделаем, братец. — Слушаюсь, — отозвался Чурис. — Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами? — Как не видать, — отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые белые зубы. Еще немало дивились, как клали-то их мудрёные избы. Ребята смеялись, что не магазеи ли будут от в стены засыпать. «Избы важные», — заключил он с выражением насмешливого недоумения, покачав головой, а строги «остроги словно». «Да, избы славные, сухие и тёплые». И от пожара не так опасны, возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо, недовольный насмешкой мужика. Неспорно, ваше сиятельство, избы важные. Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с синями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену